Семейный совет, Саша. Мы сидим за столом с кремовой скатертью. Это Полина сказала. Сам бы я думал, что ткань белая. Но она открыла ящик стола, подумала и сказала, что к рыбе подойдёт кремовая. Девочки приготовили рис, потушили овощи, рыбу запекли на гриле с какими-то специями. Лимон порезали ломтиками и предложили выдавливать сок по мере необходимости. Нас не было совсем недолго. Но на столе, кроме гарнира и семги, два салата и тосты с сырной пастой. Я на секунду оторопела от такого количества еды, приготовленной минут за двадцать. «Ничего себе вы наготовили! Девочки, сколько у вас звезд Мишлен?» Полина засмущалась. Прильнула к Владиславу. Тот прижал ее к себе и поцеловал в макушку. Он выглядел, как директор поварской академии, собственноручно подготовивший уникального специалиста. «Это еще что?» Это вы еще Полин фирменный суп не пробовали. Приходите к нам в гости, только заранее сообщите, чтобы мы нашли все секретные ингредиенты. С огромным удовольствием мы с Олей обязательно придем. Все было очень вкусно. Если бы заказывали эти блюда в ресторане, вкуснее бы не было. Мои знакомые женщины умеют готовить, но никто и близко не сравнится с этим уровнем. Я не знаю, как они остались такими стройными. Все время хочется подложить еще. Мы рассказали, что успели поговорить не только с отцом Влада, но и с моим начальником, без подробностей. Что все текущие вопросы решили. Девушки делились своими идеями и планами. Полина предложила повести меня завтра на оформление документов и в магазин. Так что не переживайте, я завтра на колесах. Каких документов, Оль? Саша, у меня нет паспорта и карточек нет. Они теперь в доме Аркадия. А без них и денег тоже нет. Если завтра заявить об утере документов, можно будет получить паспорт недели за полторы. Интересная ситуация. Мы с Олей не успели ничего обсудить до прихода Влада и Поли, поэтому общих планов пока не было. Но ситуация с документами складывалась непростая. Аркадий не впускает тебя в дом. Наоборот, хочет, чтобы я там находилась все время, только я не хочу. Оля положила вилку и смяла руками салфетку на коленях. Не хочу там жить, понимаешь? Ни вещи забирать, ни машину. Не хочу, чтобы он говорил, что я ему должна. Мне ничего от него не надо. И просить у него ничего не хочу». За столом стало тихо. Полина потянулась к Оле, но Влад ее остановил. Погладил по руке и приобнял. Все смотрели на меня. Я придвинул Олен стул поближе и положил руку на плечо. Она не отстранялась, но сидела, словно железная статуя, с прямой спиной и упрямым взглядом. «Я понимаю, Оль, не переживай». Только это три разных вопроса. Ты не хочешь жить в доме Аркадия? Замечательно. Это лучшая новость дня. Ты молочина. Оля еще не улыбалась, но руки ее уже не были такими напряженными. Про вещи мы тоже договорились. Все, что нужно, купим. Тем более мои джинсы мне завтра понадобятся самому. Я подмигнул и поцеловал Олю в щеку. Она улыбнулась, но взгляд еще был каким-то виновато серьезным. С карточками тоже поступи, как тебе удобнее. Мне проще оплачивать все самому. Ты мое мнение на этот счет знаешь. Оля кивнула и прижалась ко мне, уже совсем расслабившись. Такая мягкая и крохотная. Как у Лотникова хватило духу ее обижать. Это же как с ребенком. Просто подло. Не по-мужски. Теперь у нее есть я. И это хорошо. А вот с документами совсем другая история. Тебе все равно понадобятся выписки и заверенные заявления на получение лекарства. Продублировать их не получится. Без выписок тебе следующую инъекцию не сделают. Поэтому за ними придется ехать. Думаю, что и паспорт в этом случае проще забрать с собой. И водительское тоже. Хуже уже не будет. Семейный совет. Что скажете? Оля чему-то обрадовалась, но промолчала. Влад тоже удовлетворенно хмыкнул. Полина поерзала на стуле. Если для лечения все равно забирать документы, то паспорт погода не сделает. Только надо тянуть до последнего. Пока лотников ждет маминого переезда, у нас есть время. Он не будет нагнетать обстановку и трепать нервы. И ничего не будет предпринимать до первого открытого конфликта. Предлагаю забрать документы разом в день отъезда на лечение. Лотников, кого так называет Полина, деда, дядю или еще кого-то. Аркадий Борисович, мой биологический отец. Понятно. Есть еще предложение? Мне важно было, что по этому поводу думает Владислав. А у него точно есть понимание ситуации и собственный взгляд. «Влад?» «Да, я не хотел это за столом обсуждать». Он не стеснялся, давал понять, что информация может быть неприятной и выбирал слова. Аркадий полностью понимает, что происходит, и контролирует ситуацию. У него нет иллюзий. Он услышал утром Ольгу Николаевну и готовится к разводу. Поэтому забрать документы, я считаю, надо срочно. Пока он не перекрыл к ним доступ. Пока еще приглашает в дом и так далее. Настроение этот визит ему испортит, зато прием лекарства и свобода передвижения будут сохранены. Влад, я с ним прожила 15 лет. Он займется мной только после открытого столкновения. Пока он надеется решить все миром. Уговорить, вразумить. Если забрать документы из его дома, он расценит это как объявление войны. Мне бы этого не хотелось. Может быть, подождать? Влад похлопал пальцами по столу, достал из кармана брюк телефон и открыл переписку. «Ермаченко. Лучший бракоразводный юрист. У него отличная профильная команда по семейному праву. Я взял на себя смелость уточнить его готовность подключиться к нашему вопросу». Вот что он ответил. Влад протянул к нам с дисплей, на котором горели сообщения. Возьмешь Лотникову?» «Нет. Конфликт интересов. Извини». «Это значит, что его уже нанял Аркадий. Он расценил сегодняшний отказ переезжать как конфронтацию. Поэтому документы надо забрать завтра, пока Аркадий Борисович на работе. Если что-то пойдет не так, будет время решить этот вопрос». Владислав умолчал немного, посмотрел на Ольгу и, глядя мне в глаза, сказал. «И ехать за бумагами нужно Ольге Николаевне самой, одной. Я думаю, что так будет наиболее безопасно для всех». Оля начала спорить, что маму одну отпускать нельзя, что она хотя бы морально поддержит, что она даже одна может съездить. И вообще, Лотников ее не тронет. Но я был согласен с Владом. Война уже началась. То, что сейчас тихо, не говорит о том, что за стеной не готовится крупномасштабный юридический или финансовый прорыв. Оля, что ты сама думаешь? Не все так ужасно, но документы надо забирать завтра. Я люблю все делать заранее. Мне так спокойнее». Она накрыла своей рукой Поля на ладонь и тепло улыбнулась. «Я на такси съезжу. Это не займет много времени. Мне Аркадий ничего физически не сделает, тем более, что это внешне будет выглядеть логично. Поля, ты в его дом приезжала последний раз года три назад. Не надо вызывать подозрения. Войду, возьму у Элеоноры ключи, заберу документы и выйду. Все будет хорошо, Поляш. Я все равно переживаю». Это твое нормальное состояние сейчас, Поль. Лад взял лицо девушки в свои ладони, дотронулся лбом до ее лба и сказал. Все будет хорошо, дыши глубже. Вдох, выдох, вдох, выдох. Укутал своими ручищами и поцеловал в нос. Тогда так и поступим. Оля утром едет с документами. Я ищу команду по семейному праву, чтобы поддержали профессионально, который не посанет перед Лотниковым. Мой друг знаком с Харичкиным. Это наша местная звезда. Он мастер изящных решений на поприще бракоразводных войн. Надо звонить ранним утром. Разница во времени нам на руку. Это тот, который занимался дратинскими? Да, и не только ими. Красильниковыми, Нестеровыми. Понял, толковый мужик. Мы посидели еще немного, пили чай, разговаривали о бытовых мелочах. Постепенно Полина стала не такая активная, и Влад заторопился домой. Пока наши девочки обнимались и говорили друг другу милые нежности, Олен зять отвел меня в сторону. Александр, спасибо вам большое. Я знаю про лекарство. Денег за него не предлагаю. Знаю, что не возьмете. Не возьму. Ольга Николаевна рядом с вами совсем другая. Понимаю, что не имею никакого права, но прошу ее поберечь. Я только улыбнулся. Хороший парень. Не так. Молодой мужчина. Правильный и ответственный. И еще. «Вы лично не знакомы с Лотниковым?» «Разговаривал несколько раз. Тогда все-таки предупрежу. Сейчас все будет развиваться очень быстро. У него есть ресурсы и желание все подчинять себе. Он будет пользоваться всеми способами для достижения цели». «Догадываюсь». «Вы готовы к этому?» «Разумеется, нет. Я даже приблизительно не представляю масштабы катастрофы». «Никто не представляет». Поля привезла матери немного наличных. Я оставлю свою карту. У нее ограничение 5 лимонов. Если прижмет, пароль 307. Спасибо. Очень ценю вашу помощь. Что, даже отникиваться и скромничать не будете? Нет. Оля будет спокойнее с деньгами, которые вы привезли. А я приложу все силы, чтобы их не тратить. Это честнее, чем просто слова. Я был тронут заботой Влада. Для него все это и есть семья. Он не выказал недовольства, что втянут в разборки с последствиями. Просто отрабатывает ситуацию по максимуму. Уважаю таких мужчин. Мы обменялись телефонами, пожали друг другу руки. Полина на прощание чмокнула меня в щеку. Потом немного подумала и чмокнула во вторую. Влад шутливо зарычал и буквально вынес ее за дверь. Мы убрали продукты в холодильник, загрузили посудомоечную машину и пошли спать. День был насыщенный и хотелось закончить его, тепло и по-домашнему. Для этого отлично подходит ванильный секс.